Наполните любовью вашу работу. Это интересное и веселое занятие. Применяя воображение, придумывайте различные способы, применяемые для этой цели. Например, наполните любовью пространство, в котором работаете, таким же образом, как наполняете любовью свой дом. Сделать это можно откуда угодно, для этого не нужно находиться на работе. Работая над этой темой, я прошел через много интересных ситуаций. Самое важное, конечно же, Это открыть сердце и начать излучать любовь. Затем можно послать любовь всем сотрудникам и окружить их любовью. Можно посылать любовь клиентам, наполнить любовью весь бизнес, а также наполнить любовью продаваемые товары. Я мог бы написать целую книгу о своем опыте посылок любви на работу, но предоставлю вам увидеть результаты этого воочию. Может, именно вы напишите такую книгу? Несомненно, это будет книга, которую стоит почитать. Есть поговорка о том, что деньги разговаривают, но на то же способна и любовь, и ее голос значительно громче. Надеюсь, вам понравится. Тем более, когда увидите, как сильно помогаете людям, всего лишь посылая любовь. Небольшое предупреждение. Предлагаю вам посылать любовь из за непосредственные пределы своего рабочего пространства, иначе оно может превратиться в место, где все стремятся задержаться подольше, и ваш начальник может неправильно это истолковать».